Наш Горький. История знает многих великих художников и мыслителей, прославивших искусство человеческого гения. Они не забываются в памяти потомков. И однако, как бы они ни были велики, фактор времени и вечно поступательное движение жизни вносят в наше представление о предшественниках свои коррективы. Именно в силу этого с течением времени Одни из них как бы отдаляются в ретроспекции, продолжая возвышаться на горизонте. И обращаясь к ним, вглядываясь сквозь дымку минувшего в их лица, мы порой восклицаем. Да, были гиганты. Другие же, отнюдь не менее великие, а скорее более близкие, более необходимые в том смысле, что без них невозможно сознавать себя как личность, не уходят, не отдаляются от нас. Они, как мосты, пролегают на нашем жизненном пути. Это мосты мыслей Духа, мосты, связующие поколения людей, связующие мир в главных нравственных вопросах общежития на Земле, мосты, по которым идет накопление культурных ценностей и опыта духовных познаний. Мосты, по которым мы с вами ходим каждый день, где мы встречаемся с прошлым и настоящим, где мы ищем ответы на сложнейшие проблемы общественной и личной жизни, где мы учимся мечтать и любить, различать добро и зло, ложь и истину, где в мировом потоке мы сталкиваемся и вступаем в борьбу с теми, кто хотел бы расшатать основания этих мостов, кто хотел бы закрыть многолюдию доступ к ним. Кто хотел бы тем самым посеять в нас неверие к убеждениям, к поискам, к тревогам и раздумьям этих всегда живых, всегда борющихся художников? Я имею в виду художников эпохального значения, переживших свое время в неотступной и страстной борьбе за свободу и счастье человека, за утверждение новых идеалов человеческого бытия, художников. знаменующих своим творчеством, своей личностью чрезвычайные изменения в истории, культуре, в образе жизни нации, страны, мира. Таков наш Горький. Горький вошел в литературу с неугасимой думой о России, с ожиданием и жаждой коренных перемен в народных судьбах, с предчувствием о революционной ломки в стране и все, что было в России. со всеми ее взаимоисключающими противоречиями, с ее цепями и свободолюбивой мыслью, с ее униженностью и яростными порывами к новой жизни, с ее патриархальной смиренностью и неукротимым бунтарским духом, все это с болью, тревогой и надеждой он вобрал в свое большое сердце и исторкнул слово о России с такой эпической силой, с таким знанием жизни народа, с такой верой в его революционное предназначение, что увиденное и сказанное им явило новую страницу русской литературы, новое открытие в развитии художественной мысли XX века. Творческий опыт Горького, традиции Горького стали основополагающими принципами советской литературы и искусства. Вот об этих традициях Горького, об их преемственности в нашей литературе, мне и хотелось бы сказать несколько слов. Как известно, никто не устанавливает традиции по своему усмотрению. Они вытекают из объективного опыта художника. Они берутся на вооружение не по приказу или просьбе, а в силу жизненной потребности в них. Они животворны до тех пор, пока соответствуют действительности. пока способствуют обогащению нового содержания и новых форм искусства. Не раз, а не два пытались нас разубедить голоса с Запада в верности и жизнеспособности горьковских традиций. Что, мол, где горьковская пора в литературе прошла, что, мол, опыт его уже исчерпан, что, мол, на современном этапе литературы и искусства развиваются более сложными, более противоречивыми путями и так далее и тому подобное. И что же? С тех пор, как Горький ушел от нас, прошло немало лет. За эти годы мир пережил цепь невиданных потрясений. Гитлер с его мракобесием, с его человеконенавистническими теориями, с его истреблением всего инакомыслящего, всего лучшего в культуре. Вторая мировая война. Разгром фашизма, ценой океана крови мук и страданий народов, послевоенное отрезрение, и новый приступ холодной войны, и новые вспышки империалистических войн на планете, и новые зверства людей над людьми и сейчас, и в данную минуту, и в данную секунду на многострадальной земле Вьетнама. И в этом борении миров. В этом кипении истории среди хаоса и разброда в одной части западной интеллигенции, среди разочарования и растерянности другой ее части, среди откровенных призывов к героизации, где идеологизации искусства, среди неверия в разум человека и утверждения его некоммуникабельности, себе подобными и окружающим миром вещей, среди скрытых и открытых усилий освободить человека от чувства ответственности, сделав невозможным осознание им своего человеческого и гражданского долга, среди разнузданной проповеди насилия, низменных инстинктов, универсальной модели пресловутого сверхчеловека, среди всего этого, среди оглушающего бума массовой, коммерческой, индустриальной и прочих проделок суперкультур, призванных устранять драматизм противоречий, успокоить и оболванить обывателя среди всего этого судорожного метания вновь и вновь раздается с нашего берега неумолкающий голос горького. С кем вы мастера культуры И это Первая заповедь его традиций. Ибо за этими словами стоит вечный вопрос. Ради чего писать? Что писать? Как писать? Голос Горького — это наш голос. Голос советской литературы. И мы не перестаем повторять эти слова. И мы следуем за ним, видя в нем, в Горьком, мирила совести художника, видя в нем высочайший пример воинствующего гуманизма. человечности и красоты духа что же касается новых принципов изображения действительности эстетических и философских концепций вытекающих из опыта горького то и здесь перед нами первостепенный мастер мирового реализма перед нами писатель бескомпромиссной социальной ясности писатель подлинно народной и подлинно высокой культуры а вернее сказать исключительной громадной культуры, вобравшей в себя все лучшее, что было выработано мировой литературой, и поэтому так мощно, так властно, так убедительно воздействующий на нас своим словом, исполненным неподдельной жизненной правды. Реализм Горького остается критерием современного реалистического письма. Мы стоим на традиции Горького. ибо эти традиции входят в нашу внутреннюю творческую потребность, ибо эти традиции помогают нам наиболее объективным образом познавать и отображать нашу действительность, способствуют задачам литературы, построении коммунистического общества. Разумеется, традиции Горького – неуготованный и нерасписанный путь, по которому остается лишь бодро шагать. На этом крутом пути, наряду с бесспорными достижениями, были и будут свои трудности, свои неудачи. В том-то и дело, что, имея перед собой общее идейно-художественное направление, каждый из нас, работая самостоятельно, творит в меру своих сил и способностей, и таким образом каждый из нас сталкивается один на один с новыми задачами. новыми проблемами творчества, с новыми жизненными ситуациями. В том-то и дело, что развитие литературы – сложный процесс, слагающийся из множества индивидуальных слагаемых, но совершенно верно и то, что на этом пути, на пути социалистического реализма, отражающем в искусстве опыт данных общественных отношений, данной духовной деятельности людей – Будут новые открытия, новые завоевания литературы и искусства. Мы не новички в этом мире. За плечами у нас полвека борьбы, побед, раздумий, тревог и исканий. И это дает нам право предвидеть свои возможности, верить в свои силы, верить в плодотворность традиций советской литературы, во главе которой стоял Великий Горький. Общеизвестно. какую неоценимую роль сыграл горький в формировании молодых национальных литератур. И все же с этой высокой трибуны мне хотелось бы сказать об этом еще раз. Возникновение современных профессиональных литератур в средней Азии и Казахстане было актом небывалого культурного и социального прогресса. И это было счастьем для нас, что с первых шагов, Наши первые писатели, еще ищущие, еще ощупью идущие по тропам литературы, еще несущие в себе стихию гнева, состраданий и чаяний своих народов, только что разбуженных Октябрьской революцией, эти первые писатели, которым предстояло еще осознать перемены в народных судьбах не только политически, но и художественно, которым предстояло еще наверстывать дистанции прежней отсталости, с первых шагов своего начального пути встретили Горького. И в этом заключался факт поистине символического значения. Если русский пролетариат, если Ленин и Коммунистическая партия подняли наши народы на социальную борьбу, на участие в установлении советского строя, то русский писатель Горький явился духовной школой советских национальных литератур. Печать его воздействия отчетливо отразилась на творчестве наших первых революционных писателей, таких как Хамзаха Кемсате Ниези и Сакенси Фуллин. Горький оказал большое внутреннее влияние на реалистическое письмо, на эпическое и социальное содержание произведений. крупнейших художников Востока – Мухтара Ауэзова и Садридина Айни. На традициях Горького выросла целая плеяда ныне широко известных писателей старшего поколения – Айбек, Турсунзаде, Кирбабаев, Токамбаев, Муканов, Мусрепов, Кахар, Мустафин и многие другие. Как не вспомнить сегодня об этом с благодарностью и признательностью. Горький явился отцом Дружбы культур советских народов. Он знамя нашего интернационального братства, идейного единства всех деятелей советской культуры. И впредь да будет с нами дух Горького, великого классика советской литературы, выдающегося художника-гуманиста двадцатого столетия. Горький продолжается, Горький с нами. тысяча девятьсот семьдесятый год